Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тюк. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе. Разумеется, без тайного умысла, лишь от того, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели затаиться со смирением, что я и сделал. Итак... Аббон вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле. Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошадью. Как же все-таки удалось описать никогда невиденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббад пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором, ее, разумеется, предстоит обсудить особо, но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись проницательностью но в то же время и великодушием. «Особенно», — добавил настоятель, — «я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни зло присутствует неотступно». Тут он быстро оглянулся, словно искал врага прямо в нашей комнате. «Но верю» и что зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают курсы, «У подследственного признания, как будто хорошим следователем может считаться тот, кто, чтобы удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения». «Значит, инквизитор бывает орудием дьявола», — сказал Вильгельм. «Возможно», — уклончиво ответил Аббат, «ибо неисповедимы господни пути, и все же...» Не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ И менее всего на вас, как на одного из них В чьей помощи я сейчас нуждаюсь В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства И совета такого человека, как вы Умного и скромного Достаточно умного, чтобы многое открыть и достаточно скромного, чтобы скрыть по необходимости то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не придавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него» но горе когда паство перестает доверять пастырем ясно сказал вильгельм я уже знал что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает приличие ради свое несогласие или удивление и посему продолжал Аббат, я убежден что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада умеющий пить